Бывают такие жуки кофейно-золотые. Стон стоял вокруг этих автомобилей. Хорошенькие худенькие американочки с голубыми глазами висталок готовы были совершить убийство, чтобы иметь такую машину. Их мужья бледнели при мысли о том, что сегодня ночью им придется остаться наедине со своими женами и убежать будет некуда. Много-много бывает разговоров в Нью-Йорке в ночь после открытия автомобильного салона. Худо бывает мужчине в день открытия выставки. Долго он будет бродить вокруг супружеского ложа, где свернувшись котеночком лежит любимое существо и бормотать. м и с с и ведь наш Плимут сделал только двадцать тысяч миль, ведь это идеальная машина, но существо не будет даже слушать своего мужа. Оно будет повторять одно и то же, одно и то же. Хочу золотой Крайслер. И в эту ночь честная супружеская кровать превратится для мужа в утыканное гвоздями ложе индийского ф а к и р а Но низкие, могучие корды с хрустальными фонарями, скрывающимися в крыльях для о пущей обтекаемости, заставляют забыть о золотых жуках. Американочки забираются в эти машины. И сидят там целыми часами, не в силах выйти, в полном расстройстве чувств. Они нажимают кнопку, и фонари торжественно выползают из крыльев. Снова они касаются кнопки, и фонари прячутся в свои гнезда. И снова ничего не видно снаружи. Голое сверкающее крыло. Но все блекнет и золото, и хрусталь перед изысканными и старомодными на вид формами огромных Роллс-Ройсов. Сперва хочется пройти мимо этих машин, сперва даже удивляешься, почему среди обтекаемых моделей, прячущихся фар и золотых колеров стоят эти черные простые машины. Но стоит только присмотреться, и становится ясным, что именно это самое главное. Это машина на всю жизнь, машина для сверхбогатых старух, машина для принцев. Тут Мисси замечает, что никогда не достигнет полного счастья, что никогда не будет принцессой. Для этого ее Фрэнк зарабатывает в своем офисе слишком мало денег. Никогда этот автомобиль не выйдет из моды, не устареет, как не старятся бриллианты и соболя. Ох, туда даже страшно было садиться, чувствуешь себя лордом-хранителем печати, который потерял печать и сейчас будет уволен. Мы посидели в Роллс-Ройсе и решили его. Не покупать. Это было для нас слишком роскошно. Он едва ли пригодился бы нам в том суровом путешествии, которое нам предстояло. Кстати, и стоил он много тысяч долларов. Потом мы кочевали из машины в машину. Сидели мы в голубом Бьюике и в маленьком и дешевом Шевроле. Вызывали мы нажатием кнопки кордовские фары из их убежища. Ощупывали Плимуты, Олдсмобили, Студи Бекеры, Гудзоны, Нэши. даже нажимали к л а к с о н Кадиллака с таким видом, как будто от этого зависело, купим мы Кадиллак или нет. Но вызвав из недр чудесной машины могучий степенный рев, мы отошли в сторону. Нет, не купим, не по с р е д с т в о м Мы посетили также и другие автомобильные салоны. Они помещались преимущественно под открытым небом на городских пустырях, и все их великолепие портила большая вывеска с надписью. Поддержанные автомобили. Тут тоже были студбекеры, олдсмобили, кадиллаки, гудзоны, п л и м у т ы Но что с д е л а л о время? Никаким ремонтом нельзя было скрыть их п о ч т е н н о й старости.